Глава 22. Полина. Назара нет с самого утра. Уехал, и моя надежда окончательно умирает. Если бы он допустил хотя бы мысль, что я не лгу, что всё так и было, то, наверное, поговорил бы. Но Аврора сказала за завтраком, что её сын уже давно на работе. Единственным моим утешением является Платон. На удивление, мне комфортно с хозяйкой дома, разве что кроме тех моментов, когда она снова начинает намекать, что неплохо бы попробовать вернуть семью. А мне ответить на это нечего. Как ни крути, я предала мужа. Даже если измены не было, я причинила ему сильную боль. О том, что не сказала про сына, лучше вообще не вспоминать. Звонок Владимира застаёт меня врасплох. Я как раз гуляю в саду с сыном и даже не сразу отвечаю. Привет, говорю, улыбаясь. Привет, Полин. Как ты? В порядке? Как себя чувствуешь? Были ещё приступы? Его голос наполнен заботой и беспокойством, и притупившееся чувство вины снова обостряется. Я ведь обещала Мише, что мы сможем встретиться. Были, но пока никакой конкретики. Я очень благодарна Емельянову, очень, но рассказывать то, что только между мной и Назаром, не стану, ни за что. Ясно. Миша передавал тебе привет. Как он? Скучает. Я я помню о том, что обещала Володь, просто сейчас Что-то не так? Назар тебе не позволяет никуда выходить, цепко спрашивает тот. Нет, дело не в этом, но, кажется, я в прошлом совершила опрометчивый поступок и связалась с не очень хорошими людьми. У тебя проблемы? Я не знаю, не помню. Поэтому Адамиди не отпускает тебя. Если честно, мы даже не говорили про это. Сейчас я должна позаботиться о сыне, он очень нуждается во мне, а я так виновата. В горле пересыхает, и я замолкаю на середине фразы. Полин, не вини себя. Я хочу помочь тебе. Расскажи всё, что знаешь. Назар уже разбирается с этим. Неуверенно возражаю я. И разве плохо, если мы вдвоём быстрее справимся? Да, но, слушай, я не думаю, что стоит. Не доверяешь мне, разочарованно тянет мужчина. Я стыдливо прикрываю глаза и качаю головой. Мне совершенно не хочется его обвинять или причинять боль, но и пользоваться его добротой я тоже не могу, ведь и так подвожу с Мишей. «Володь, ты так мне помог, что я уже перед тобой в неоплатном долгу, и меньше всего хочу втягивать тебя в неприятности и подвергать опасности. С чего ты решила, что подвергнешь? Мне требуется достаточно времени, чтобы решиться. Может, он и правда сможет помочь, и тогда у Назара будет на одну проблему меньше, ведь ему явно в тягость вся эта канитель из-за моего прошлого. Назар сказал, что я связалась с кем-то не очень хорошим, и что мы с сыном оказались в опасности. Именно поэтому я принесла Платона к нему домой и оставила записку с просьбой защитить. То есть у него есть основания полагать, что за тобой охотятся? медленно уточняет Владимир. Да, поэтому тебе стоит держаться от меня подальше, просто на всякий случай, и Миша тоже. Не говори ерунды, перебивает он. Есть ещё какие-то подробности или детали? Пока нет, вздыхаю Постараюсь что-то разузнать. Пожалуйста, будь осторожен. Если что-то с тобой случится, я себе не прощу. Тихо прошу. Полин, не волнуйся, я взрослый мальчик, усмехается Володя. Ты отдыхай, принимай лекарства и поправляйся. Я позвоню, как только что-то узнаю. Спасибо. Мы еще немного болтаем про Мишу. Емельянов рассказывает про сына, а я не могу сдержать улыбку. все таки я очень привязалась к мальчику и тоже скучаю по нему. А когда наконец прощаемся, меня не покидает странное ощущение, что я, возможно, зря поддалась уговорам мужчины. Что если и Назар будет злиться на мою самодеятельность? С одной стороны, каждый из нас заинтересован в том, чтобы разобраться с угрозой побыстрее, а с другой, может, он воспримет это как-то остро? Может, надо всё-таки рассказать ему о моём разговоре с Володей?